Аргумент шестой. Социальные сети убивают в вас способность к сопереживанию. Этот аргумент оборотная сторона предыдущего. По мере того, как социальные сети обесмысливают вас, вы всё меньше понимаете, что происходит с окружающими вас людьми. Вспомните третий компонент облома агрессивное навязывание нам ощущений. Суть его такова: Алгоритмы решают, что вам нужно увидеть и прочитать. А это значит, вы не знаете, что видят другие люди. Для них программы высчитывают другие результаты. Страшно даже представить, скольким людям облом изменил и переформировал картину мира. В основе этой проблемы лежат индивидуальные настройки поисковых систем, лент новостей, видеопоказов и тому подобного. Давайте представим себе, как в давние времена Исследователь-бихевиорист расставлял в лаборатории клетки с собаками. Каждому животному давали угощение или били током в зависимости от его действий. Эксперимент проходил удачно только если каждая собака получала стимул, привязанный к её конкретным действиям. Если прямой связи не было и собаки получали стимулы бессистемно, эксперимент не удавался. То же самое делают с людьми облом платформы Однако возможные последствия для людей куда серьёзнее, чем для собак, потому что люди не сидят в клетках и, следовательно, в значительной степени полагаются на социальное восприятие. Мы чутко отслеживаем реакции друг друга, и они помогают нам ориентироваться в жизни. Если всё ваше окружение из-за чего-то беспокоится, вы сами начнёте нервничать, потому что дыма без огня не бывает. Когда все спокойно, Вы тоже будете стараться успокоиться. В детстве мы с друзьями часто приходили в какое-нибудь людное место и дружно начинали смотреть в небо, чтобы разоиграть окружающих. Вскоре все вокруг задирали головы, даже если наверху не было ничего примечательного. Особенно хорошо социальное восприятие можно прочувствовать на себе, если приехать в страну, языка которой не знаешь. Вы внезапно обнаружите, что подстраиваетесь под действия других людей и отслеживаете, на что они обращают внимание, так как это единственный способ понять, что происходит. Как-то раз в джунглях Таиланда я заметил, что люди внимательно смотрят в одном направлении. Я тоже взглянул в ту сторону и успел вовремя убраться с дороги колонны армейских джипов, которые мчались на полной скорости. Социальное восприятие спасло мне жизнь. Оно всегда служит выживанию человечества. Но если все мы видим разное, живем в обособленных мирах, то наши сигналы, отправленные друг к другу, теряют смысл. Страдает наше восприятие объективной реальности, даже той, что лежит вне облом платформы. Свежих примеров хватает. Например, человек устроил стрельбу в пиццерии, при которую в сети написали, что в её подвале находится притон, где расслевают детей. Ложные убеждения, как следствие социального безумия, распространялись ещё до появления Обломова. Например, они спровоцировали салимскую охоту на ведьм. Однако внезапные вспышки такой агрессии возникали реже, чем сейчас. Скорость глупости и масштаб ложного социального восприятия разрослись до такой степени, что создаётся впечатление, будто люди живут не в одном реальном мире, а в миллионах разных. Вот ещё одна из тех проблем, что подкрались к нам незаметно. Общественное пространство потеряло в размерах, да и сами границы общности сильно сузились. Мысленный эксперимент поможет проиллюстрировать, насколько странной стала наша ситуация. Можете ли вы представить себе, что Википедия составила секретный профиль каждого из вас и начала показывать разные версии статей, опираясь на него? Посетители, поддерживающие Трампа, увидят статью, радикально отличающуюся от той, которую покажут посетителям, настроенным против Трампа. И вы ни за что не найдёте в ней пометок, указывающих на то, чем именно она отличается от противоположной версии самой себя. Это может показаться странным и напомнить фантастический роман, но на самом деле именно это вы видите в своей ленте облом платформы. Для вас подбирается контент, под вас подгоняется реклама, а вы понятия не имеете, почему и до какой степени образ мира исказился. Ещё один способ взглянуть на проблему подумать об общественных пространствах. Если вы находитесь где-то вместе с людьми, которые не уткнулись в экраны своих смартфонов, то вы находитесь в этом пространстве вместе. У вас общая база для опыта. Это ощущение может быть очень приятным, и оно объясняет, почему люди любят ходить в клубы, церковь или на спортивные мероприятия. Но когда каждый видит перед собой только экран мобильного телефона, вы куда хуже понимаете, что с ними происходит. Их ощущения тщательно подобраны далекими алгоритмами. И пока все не отложат телефоны, вы не сможете образовать с ними общность. К счастью, мы еще можем разглядеть следы прежнего, общего мира. Можно смотреть немодные теленовости, которые смотрят и похожие на вас люди, и совершенно не похожие. Например, я не люблю американское информагентство Fox News, Поскольку считаю их склонными к эксцентричности, фанатизму и паранойе. Но я иногда смотрю их новости. Это помогает мне понять, что думают и чувствуют люди, которые их смотрят. И мне чрезвычайно дорога эта возможность. Однако у меня нет никакой возможности увидеть ваши ленты соцсетей. Таким образом, у меня остаётся меньше возможностей сопереживать вашим мыслям и чувствам. Нам не обязательно видеть вещи в одном ракурсе, чтобы понимать друг друга. Только устаревшие авторитарные режимы принуждают всех смотреть строго в одном направлении. Но нам нужно видеть то же, что видят другие. Эмпатия топливо, на котором работает приличное общество. Если её отбросить, останутся только бесстрастные правила и борьба за власть. Здесь я говорю об эмпатии как о способности понимать, что и почему чувствуют другие люди, а также представлять себя на месте другого. Но это слово может иметь и другие значения. Когда около века назад оно попало в английский язык, его использовали, когда хотели описать то, что человек чувствует, когда воображает себя любой другой частью вселенной, например, горой или гроздью винограда. Примеры взяты из самых первых мысленных экспериментов. Этот термин относился к искусству, язначал эстетические и психологические предпосылки виртуальной реальности. Возможно, благодаря мне термин эмпатия стали использовать в маркетинге информационных технологий, поскольку я начал говорить о виртуальной реальности как методе развития эмпатии ещё в 80-е годы. И я всё ещё уверен, что технологии могут научить людей лучше чувствовать друг друга. Если более совершенное общество будущего станет использовать какую-нибудь любую технологию, в ней будет задействована и эмпатия. Но облом настроен так, чтобы убивать способность к эмпатии. Социальная неловкость, обусловленная цифровыми технологиями. Облом часто и обоснованно критикуют за создание информационных пузырей. В сети вам показывают информацию, которая либо подтверждает ваши собственные взгляды, либо является самым раздражающим вариантом противоположного мнения, высчитанным алгоритмами. Поддакивание или нападки, а лишь бы как можно дольше владеть вашим вниманием. Вас заталкивают в загон вместе с другими людьми, чья вовлечённость достигнет максимума, если они окажутся в одной группе с вами. Алгоритмы облома сами по себе тяготеют к заключению людей в гетто информационных пузырей, потому что вовлекать во что бы то ни было группу это куда эффективнее и дешевле, чем повышать степень вовлечённости каждого человека в отдельности. Думаю, стоило бы сказать честнее манипулировать, а не вовлекать, поскольку влияние на вас оказывается во имя благо неизвестных третьих лиц которые платят деньги за то, чтобы ваше поведение менялось. За что бы им ещё платить? За что ещё Facebook получает 7 миллиардов долларов прибыли, о которых сообщают его представители? Бесспорно, информационные пузыри вредны, поскольку они делают взгляд на мир туннельным. Но так ли недавно они возникли? Разумеется, раздражающие и вредные разновидности ограничительных социальных коммуникаций Встречались и до облома, в том числе в среде политиков, которые отправляли своим сторонникам скрытые послания. Например, как всем хорошо известно, во время президентских выборов в США 1988 года политики спровоцировали у избирателей латентный расизм, использовав для этого историю чернокожего мужчины по имени Вилли Хортон, который совершил ряд преступлений после выхода из тюрьмы. Но в этом случае все видели одну и ту же рекламу, так что вы могли хотя бы понять, почему кто-то реагирует на неё российскими выпадами. Сейчас вы не всегда и увидите это послание, ведь бывает так называемая тёмная реклама, которую показывают человеку в его ленте соцсетей, несмотря на то, что технически такие посты даже не публикуются вместе с новостями. О тёмной политической рекламе экстремистского толка на Facebook стало известно только благодаря результатам судебной экспертизы, проведённой в свете событий на выборах 2016 года. Эта реклама была такой наглой и токсичной, что в Facebook объявили о намерении сгладить нанесённый ей вред, однако на момент создания книги ничего не изменилось. Пока никто вне Facebook, а может и внутри его, не знает, как широко распространена и насколько эффективна тёмная реклама. Самая частая форма сетевой близорукости тот факт, что большинство людей находит время лишь для ленты соцсетей, тщательно составленной алгоритмами. Я опасаюсь тонкой программной настройки ленты даже больше, чем беспардонной тёмной рекламы. Раньше было технически невозможно мгновенно рассылать индивидуальные сообщения миллионам людей одновременно. Как и составлять и тестировать множество посланий, в основе которых лежат детальные наблюдения за ничего не подозревающими людьми. Скажем, небольшой процент пользователей почему-то не доверял тому или иному человеку. А дело было в шрифте, подписи под его портретом. Этот шрифт когда-то появлялся в популярном видеоролике на неприятную тему. Но никто из них так и не узнал причину своей антипатии. Всё дело в статистике. Результатом становятся незначительные, но непрерывные изменения в поведении людей, которые в конечном итоге суммируются как сложный процент. Это одна из причин, почему Облом поддерживает племенное мировоззрение и раскол в обществе. Хотя технические специалисты, которые работают в компаниях, практикующих облом, зачастую действуют из лучших побуждений. Чтобы код облома мог оптимизировать сам себя, он автоматически ищет любые скрытые проявления племенного мировоззрения и расизма, поскольку эти нейтральные пока хэштеги ждут своего часа в менталитете каждого из нас, сделав на них акцент. Легко можно единолично завладеть всеобщим вниманием. Эту проблему я разберу подробнее в главе о том, как социальные сети уничтожают надежду на развитие общества. Вместе с искажением вашей картины мира снижается ваша осведомлённость о картине мира других людей. Облом перекрывает вам доступ к опыту других групп, которыми он манипулирует отдельно. Их опыт вам неведом, поскольку вашим собственным опытом управляют алгоритмы. Это разработка эпохального уровня. Та версия мира, которую видите вы, невидима для людей, которые не понимают вас, и наоборот. Теория, утерянная в вашем мозгом. Способность размышлять о том, что ощущает другой человек, называют наличием теории сознания. Она предполагает у нас способность моделировать в уме мировоззрение другого человека. Теория сознания лежит в основе уважения или сопереживания, и это предпосылка любых ожиданий разумного сотрудничества, цивилизованности или политики, ориентированной на человека. Благодаря ей пишется история. Вы наверняка слышали поговорку: "Не суди человека, пока сам не окажешься в его шкуре". Нельзя понять другого, не имея хотя бы немного представления о том, через что ему довелось пройти. Большинство животных обходится без теории сознания, но людям она необходима. Когда вы можете оценивать только поведение другого человека, но не можете овладеть его опытом, сформировать теорию сознания в отношении этого человека, становится сложнее. Например, если вы видите, как один человек ударил другого, но не знаете, что он при этом защищал ребёнка, скорее всего, вы ложно проинтерпретируете ситуацию. Точно так же, если вы не видите тёмной рекламы и бессердечных мемов, не слышите вездесущих слухов и не листаете полную насмешек индивидуально настроенную ленту соцсетей другого человека, он может показаться вам просто ненормальным. Таков наш новый мир облома. Мы кажемся друг другу ненормальными, потому что алгоритмы жестоко отбирают у нас способность формировать теорию сознания по отношению к окружающим. Даже если ощущения людей честно запечатлены видеокамерой смартфона или видеорегистратора, облом провоцирует достаточно шума, чтобы уничтожить общность. Провоцируемое обломом недопонимание действует в сети всё время. Например, на видео запечатлён момент перед выстрелом полицейского, но облом заставляет людей выкладывать бесконечные версии этого видео с различными наложенными эффектами и намеренными искажениями. Эмпатия тонет в шуме. Мне кажутся ненормальными сторонники Трампа, а они говорят, что считают ненормальными либералов. Но говорить, что мы отдалились друг от друга и утратили взаимопонимание, неправильно. На самом деле, мы просто гораздо реже смотрим на мир глазами других, а потому у нас меньше возможностей понять друг друга. Конечно же, вы можете отслеживать хотя бы часть контента, который видят окружающие вас люди. Я, например, читаю новостные сайты консервативного толка и ищу личного контакта с людьми, которые со мной не согласны, если только они хотят пойти на диалог. Я живу в Беркли, и в мой город периодически съезжаются ультраправые, чтобы устроить демонстрацию. Меня сильно поразило то, что несколько раз мужчины, приехавшие на пикапах с консервативными лозунгами на задних бамперах, неприязненно смотрели на меня и мою семью, хотя ничего не знали о нас. Раз один из них едва не задавил меня, свернув в самый последний момент. Он как будто издевался. Если бы я мог знать, что увидел во мне этот водитель, у меня был бы шанс проявить эмпатию. Мы смогли бы поговорить. Облом украл у нас эту возможность. На Reddit даже есть довольно приятное сообщество, посвящённое таким переговорам, но все эти попытки тонут в океане хаоса и токсичности. Различие между тем, что показывают другому и тем, что, как я думаю, ему показывают, само по себе непостижимо. Непрозрачность нашего времени устрашающая, поскольку скрыта даже степень этой непрозрачности. Я помню те времена, когда мы считали, что интернет сделает общество прозрачным. А получилось как раз наоборот.